Глава 13 «Хартман, позор!» — разорялся преподаватель теории магии, потрясая моей проверочной работой. «Позорище!» Спорить с этим было сложно, ибо я завалила десять из десяти заданий. Причина была все та же. Сидела у меня за спиной, бухтела и мешала сосредоточиться. Я уже готовилась смиренно посыпать голову пеплом и нижайше просить пустить на пересдачу, как голос галерки переступил границу моей принципиальности. Хартман, помолвка – это еще не повод бросать учебу. Ты же талантливая теоричица, ты бы могла продолжить научную деятельность. А вместо этого, чем забита твоя голова? Свадебными платьями и пригласительными конвертами? Аудитория восхищенно притихла. Даже педагог перестал вопить и с любопытством наблюдал за происходящим. Я молча поднялась со своего места, развернулась в галерке, скрестив руки на груди, поинтересовалась: «Ну и кто у нас тут такой смелый?» Все знали, что помолвочный договор нам с Нораном поперёк горла. Даже ректор не вызывал меня к себе на ковёр за недавно попорченное казённое имущество. А учитывая, что Норан самый сильный маг в Академии, вряд ли бы кто-нибудь за Вряд ли бы кому-нибудь захотелось с ним побеседовать на эту тему. Но я-то не сильный маг, и Норан меня защищать не будет. А потому некоторые, особенно бурзы, подумали, что им можно меня задеть. И ладно бы это был кто-то из контуженных фанаток моего жениха, нет... Это был другой, не менее неприятный тип, которого я отшила со всеми ухаживаниями еще на первом курсе. Было в нем что-то такое неприятное. Я даже не могла толком сформулировать, что. А сейчас к этому неприятному добавилось еще и объективное. Ну, правда, задирать меня на предмете, где я вхожу в состав лучших сотрудников, это ж какой объем серого вещества надо иметь. У меня предложение. Внезапно возрождающийся конфликт втиснулся Норан. Давайте устроим им математическую дуэль». Я посмотрела на Ледяного как на идиота. Он бы еще предложил мне отпинать котенка. Сравнение сил примерно одинаковое. «Знаете, Норан, мне нравится ваша идея», — поддержал педагог. «Хартман Зейв к доске. Будете на скорости решать одно и то же задание. Кто первый закончил, тот получает зачет». Я презрительно фыркнула и с самым гордым видом прошагала к доске, вооружилась смелым и демонстративно проигнорировала недовольный взгляд соперника. Педагог щелкнул пальцами, после чего на моей половине доски отобразилась трехэтажная формула и скомандовал. Начали!